Эпилог. Я пила чай у окна и наблюдала, как Марат с коляской идет в парк. Одной рукой катит коляску, во второй – телефон. Продолжает работать, но старается уделить нам пару часов днем, чтобы я могла заняться своими делами. Мы хотели нанять няню, но я поняла, что пока не готова доверить сыночка посторонним. Иногда приезжала Илона и смотрела за малышом. Я допивала чай и смотрела на моих мужчин. Самая приятная и милая картина, которую я видела. Так и представляю, как через пару лет они будут идти в этот парк гулять. Сыночек уже будет бегать к тому времени. Я собиралась на вождение, все-таки решила сдать на права. Не стала отвергать подарок свекрови. Она даже мне звонила пару раз по видеосвязи, и я ей показывала малыша. Наши отношения были довольно сдержанные, и меня это устраивало. Я решила сдать на права, потому что необходимость в машине росла. Мой салон рос и развивался. Мы сняли еще одно помещение, и я создала места для косметолога и визажиста. Спустя полгода уже пришлось нанять менеджера по рекламе, которая очень успешно продвигала мой бизнес. Марат помогал мне с малышом. Я иногда привозила его к нему на работу но только до тех пор, пока Демид не начал активно осваивать пространство вокруг. В 11 месяцев он сделал первые шаги и очень быстро перешел на бег. Ему было интересно абсолютно все. Он хотел все потрогать, посмотреть, а еще попробовать на вкус. Неважно, это ножка стола или хвост собаки. Я жутко уставала, разрываясь между салоном и ребенком. Могла бросить работу, Но страх снова остаться без собственных денег вводил меня в панику. Поэтому мы решились на няню. Всего 3-4 часа в день, а я была уже готова покорить весь мир. Мое состояние сразу улучшилось, и я начала больше успевать. Вечерами мы ужинали вместе, а затем Марат шел гулять с сыном. В такие моменты я успевала побыть наедине с собой, полежать в ванной или почитать. Сразу после рождения малыша Марат сообщил моим родителям, но они договорились, что увидят внука только, когда я буду готова. Готова я была только через три месяца. Общение было малоэмоциональное и холодное. Моя мама себя сдерживала, а вот папа был искренне рад внуку. Постепенно отношения стали лучше, и мы даже отвозили Демида к моим родителям с ночевкой, но сблизиться с родителями я не смогла. Да и желания у меня такого не было. У меня теперь была семья, в которой я полностью растворилась. Через год мы все-таки решили пожениться. И сразу после свадьбы узнали, что я снова беременна. Оказывается, уже был третий месяц. А так как я еще не полностью похудела после первой беременности, то я даже не заметила. Свадьба проходила в кругу семьи и близких. пышного празднества, потому что меня немного начал мучить токсикоз. И вместо танцев и ресторана мы уехали за город, где сняли домик в лесу на выходные. В камине потрескивал огонь. Демид уже спал в своей постели, а мы с Маратом в обнимку сидели на диване у камина и наслаждались тишиной. «Если будет мальчик, то назовем его Давид», сказал Марат. «А если девочка?» Я посмотрела на мужа. «Будет мальчик. Люблю твою уверенность во всем». Я засмеялась. А я тебя люблю, жена моя. Он поцеловал меня в висок и прижал к себе. И я тебя люблю. И я сильнее прижалась к мужу и задремала в родных объятиях.